Эпиграф «Хозяйкой будь в моем дому отныне. Нет больше никого в моей судьбе. Сядь в красный угол свой, моя богиня. Мы будем думу думать о себе. Янка Купала, она и я. Мы готовим завтрак. Ей скоро есть захочется, и тогда пожар лучше заранее за дело примемся». Знаем вас не первый день, да, не первый. У нас есть уже и общие воспоминания, как мы вот эту запасную кухню оборудовали, что тут же, сразу после душа, приступить к насыщению, кормить зверя. Комплименты ее аппетиту и, пожалуй, преувеличения тут нет. теперь у нас и рыба, и крабы. Хотя и похожие на пауков, а было время, когда пауки только и были нашими соседями по остру. Со всех скал свисали белые, похожие на хлопья пышные изморози рваные сети и канаты гигантской паутины, а на них висели раскачивались комки черной плоти, безглазые, безглазые и слепые, за нами следили неотступно и даже как-то повещали о наших придвижениях сородичей на другом конце острова. Отовсюду сползались по беззвучному сигналу. Стоило нам забраться на ночь в пещеру, или просто уснуть под скалой. Проснемся, нас уже приканатели, как лилипуты Гульвера. Паутины обмотали и прилепили, прикрепили, и им так хотелось нас обездвижить, замуровать, не выпустить. За ночь намертво забивали вход в наше жилище белой липкой массой. Но особенно березкам доставалось. Вот-то знали бегающие по своим сетям слепцы, что березки... Самое родное и близкое нам на этом острове. Тогда они слабенькие были, тоненькие подросточки. Каждое утро приходилось поднимать, высвобождать их из-под слякотной тяжести. Точно внезапный снег выпал где-нибудь в середине июня. Голод не тетка. Мы эту слякоть варили, и получался кисель. Ничего кисленький. А другого ничего и не было у нас. Не с той ли поры поселилась в ней эта голодная нетерпеливость. Остров тогда был не желтый-серый, как сейчас, а белый-белый, маленькая Антарктида. С природой что-то неладное, непонятное творилось. Впрочем, чему удивляться? В судрогах предсмертных она силилась, спешила еще что-либо напоследок, под занавес родить, произвести, но разлаженный генный механизм Выбрасывал из недра своих нелепейшие комбинации, бессмысленные и бредовые, вроде тех трехголовых крыс, насмерть ранищих, загрызающих самих себя. К паукам же своим мы даже привыкли. Кормильцы наши как-никак и, в общем, безобидные. Тем более оценили их, когда вдруг в одну ночь все переменилось, и как все теперь не в лучшую, а в худшую сторону. Я проснулся от того, что рядом кто-то дрожит, крепко схвативший за меня руками. А это она слушает и просит меня спать, послушать. Отвратительный писк доносился снаружи. Весь остров, казалось, годливо дрожал, вздрагивал от тысяч ныряющих по нему крыс, пожиравших пауков. Бедняги пытались спрятаться в нашей пещере, и вот тут мы увидели, рассмотрели новых своих соседей по планете острова. Крысы эти походили на тощих нутрий, но с несколькими головами, три или даже четыре оскаленных пасти на стеблистых шеях. Пауков не стало, и крысы уже охотились друг за дружкой. Это был кошмарный месяц их соседству. Все время ожидая нападения, они непрестанно скулили и искали во что впиться зубами, а так как каждая морда Пасть на длинной шее могла дотянуться до соседней морды шеи своей же. Они в панике и злобе загрызали сами себя, не замечали, что течет их собственная кровь, что свои выпускают. А когда и крысы пропали в одночасье, будто примирещилась, из оглушенного, разлаженного чрева жизни выбросило вот это — рыхлые огромные цветы. Наш голод готов был на них наброситься, если бы не их будто бы запах. А главное, нам водопад выплеснул первую рыбину и маленького краба. Казалось, возвращается подобие прежнего мира, нормального. Ну, не вполне, а все же. А затем объявились и наши милые, прекрасные посланцы неба, дождевики. Ими сейчас и занимается моя женщина, пока я поджариваю рыбу на постоянно тлеющем в расщелине огнище. У нас уже имеется несколько каменных ван, где мы наращиваем запасы белка. Все отходы другой пищи бросаем небожителям, дождевикам. Плодитесь, размножайтесь, как в космических ракетах замкнутый цикл. Она сидит на поджатой ноге, любимая поза, показывая мне истертую хождением бусиком круглую пятку. Волосы перекинула на одно плечо, чтобы не мешали, и прибирает грязно-розовую массу. Подняв повисших между пальцами, дождевиков любуется, рассматривает. Ну, совсем как в былые времена сестры ее нитками янтаря любовались. Наблюдать ее вот такую. Ничего в мире интереснее и прекраснее не осталось, не оставлено мне. Полоскав дождевиков пальцами и взглядом, полюбовавшись, поиграв живыми ожерельцами, отделила нужную для бульона порцию и направилась к другой лунке, где помоет червей, а затем будет растирать их камни. Но остановилась, задержалась возле костра, выразительно втянула ноздрями вкусный запах жареной рыбы, Сама же ловко, изящно удерживает на растопыренных пальцах словно пряжу извивающихся небожителей. А знаешь, и начинает рассказывать еще один сон, не забывая следить за руками, ласково уговаривая тех, что у нее на пальцах. Ну куда вы, дурачки? Ну, посидите спокойно. Я подозреваю, что солнце чинило уже утром, а впрочем, у нее не разберешь. Прияснилось, что у меня ребеночек с тремя головами. Я их целую, глажу, а одно личко смеется, другое хмурится. Нет, давай лучше, чтобы каждый сам по себе. Как скажешь, рожу не хуже, чем эти ваши шлюхи. А, мстит мне за... Я пустая, да? Как будто не она сама, а я так подумал, сказал. По-детски весело и легко говорит, а знал бы о каких вещах. Каких сатанинских! Природа запрятала тяжелые элементы, и тайны, опасные для нас поглубже, вытащили на свет Божий. изобили то на одном, то на другом конце планеты рукотворные вулканы, сея невидимую смерть и уродство. Все, что прежде, будило мысль об истоках жизни, о чистоте истоков, зелень, молоко, дети, теперь существовало в перевернутом виде. Скошенная пахучая лужайка перед музеем. Интересно, сколько тут Миллерентген? Осенние свечение берез, пора без причины счастливой грусти. Свечение, излучение, листья по асфальту, как искры, невидимого, злого пожара. Девочка несет две бутылки молока. Кто, кто дал ей эти гранаты? Стайка шумных детишек-школьников вбежала в вагон метро, и о чем подумалось? О щитовидках, о маленькой печени, о тех же рентгенах, мелиберах. Детские клетки их всасывают, как губка. Очень точно проследив за крысиной пробежкой моей памяти, она как поленом вслед швырнула. «Это все вы, Каины, все Каины!» и удалилась в величавом царственном гневе заниматься своими червяками-бульоном. А я почему-то вспомнил картину, которую видел, кажется, в Нью-Йоркской галерее. Воины выстроились резко наклоненной вперед стенкой против такой же стенки врагов. И те, и другие дружно выбросили вперед дуло ружей. Вот-вот произведут залп. У этих и у тех... По одному миндалевидному глазу на каждом лице. Только у одних левый, у других, соответственно, правый. Просто не успели понять, говорю я ей, но как бы и в прошлое обращаюсь. А надо было понять, и как можно скорее. Одним глазом, безразлично, левым или правым, всю истину не разглядишь. Правому нужен левый, а левому правый, чтобы видеть объемно. Считалось, что нужно беречь богатство генофонда, разноликость национальных культур. Зато социальные структуры каждому хотелось подмять под свою единственную. — Все тесно вам было, — доносится издалека. Перетирающий червей камень так искрежещит под ее рукой. — Да, как тому чумаку в степи. Прокинул нечаянно котел с каши и рассердился. — Проклятие, и повернуться негде. Я бы вас сама всех поубивала. С тем направилась к водопаду мыть руки. Но там была наказана. Захотела зайти за полок воды, а там цветы устроили ей засаду. Утром их не было, и я специально посмотрел. Я бросился на ее обиженный, испуганный воплем.